Было воскресенье, но прическа 2000 на лейквиумол воскресеньям работала. Парикмахерша, которой ее усадили, поняла, что нужно Розе, но запротестовала. «Ваши волосы так красиво смотрятся», – сказала она. «Да, наверное», – ответила Розе, – «но как бы там ни было, я их терпеть не могу». Парикмахерша сделала свое дело, и удивленных протестов, которые она ожидала услышать от Билла вечером, не последовало.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 Шапка во вторник. Полиция помалкивает насчет полицейского убийцы Дэниэлса. В среду Анна Стивенсон кремирована. 2000 человек в траурной процессии. В четверг Дэниэл смог сам наложить на себя руки. В пятницу Норман перебрался на вторую страницу. К следующей пятнице он исчез с газетных полос. 11